Глава 53. Квартира Келли Дженсон находилась на втором этаже роскошного здания в элитном районе на бульваре Сан-Винсент, в двух шагах от западного края побережья Санта-Моника. Припарковав свой Бьюик перед домом, Хантер некоторое время наблюдал за дорогой. Каждые 10-15 секунд тут проезжали машины. Выйдя на парковку, он увидел автомобиль Келли, вспомнив описание из материалов дела. Молочно-белый спортивный понтиак с откидным верхом, в отличном состоянии 1989 года выпуска понтиак был припаркован неподалеку от машины Роберта. Вытащив пару резиновых перчаток, Хантер посмотрел на окружающие дома. Во многих окнах еще горел свет. Он подошел к автомобилю Дженсон и заглянул на переднее сиденье. В машине было очень чисто. У Роберта были ключи от квартиры Келли, их прислали в Паркер-центр вместе с материалами дела. Хантер прихватил их с собой. Войдя в здание, он поднялся на второй этаж и, подобрав ключ, отпер дверь в квартиру Дженсон. Выключатель в коридоре не работал. Отлично. Роберт достал фонарик. Гостиная была просторной и хорошо обставленной. Не торопясь, Хантер внимательно все осмотрел, Похоже, Келли с особым пристрастием следила за чистотой в квартире, только немного пыли скопилось за время ее отсутствия. Все лежало на своих местах. На застекленном серванте стояло несколько фотографий в рамочках, снимки Келли и ее родителей. Стены, отделяющие кухню от гостиной, не было. Там тоже не включался свет. Роберт открыл холодильник, и на него отдохнуло затклым тепловатым воздухом. Проклятие! Отпрыгнув назад, он захлопнул дверцу. Должно быть, в квартире уже пару дней не было электричества. Выйдя из кухни, детектив продолжил осмотр квартиры. Спальня была огромна, размером с однокомнатную квартиру Роберта. В прилегавшей к ней ванной детектив обнаружил впечатляющую коллекцию косметики и множество баночек с кремами для лица, рук и тела. Кровать была аккуратно застелена. На комоде стояла рамочка с портретом родителей, лежали ожерелья и браслеты. В ряд выстроились флаконы с духами. Ящики ломились от белья и летних платьев. Роберт присмотрелся к портрету. Келли была больше похожа на матча наца. Он подумал о том, какую боль испытали ее родители, когда шериф Грейтфолса постучался в их дверь. Это были худшие известия, которые только могли получить любые родители. И самому Хантеру не раз приходилось сообщать столь печальные вести родным жертв. Поставив снимок обратно на комод, Роберт заметил, как луч фонарика отразился от серебристой рамочки. Словно в зеркале, детектив увидел, что прямо за ним кто-то стоит. Глава 54. Щелк. Хантер услышал приглушенный щелчок. Кто-то снял с предохранителя полуавтоматический пистолет, приставив дуло к его затылку. Прежде чем нападавший успел сказать или сделать что-то, Роберт резко развернулся и нанес удар. Он попал по ведущей руке противника. Пистолет и фонарик отлетели в другой угол комнаты и, ударившись о шкаф, упали на пол. Фонарик закатился под кровать, осветив стену. Света едва хватало на то, чтобы комната не погрузилась во тьму. Ладонь Хантера легла на кобуру. Он успел схватиться за рукоять пистолета, когда нападавший ударил его в солнечное сплетение. Охнув от боли, Роберт отпрянул назад, отчаянно ловя губами воздух. Он понимал, что следующий удар не заставит себя ждать. Так и оказалось. Противник попытался ударить его в бок, Но на этот раз Хантер был готов. Блокировав удар предплечьем, он выбросил вперед левую руку, попав нападавшему кулаком в грудь. А потом, воспользовавшись временным преимуществом, отступил назад и ударил противника в лицо. Тот с необычайной ловкостью отразил атаку. Удар в левый бок противник тоже блокировал. Удар правой рукой в грудь блокировал. Удар левым локтем в лицо блокировал. Что за чертовщина? Этот тип видит в темноте, что ли? Нападавший попытался пнуть его ногой. Этот удар был намного сильнее прежних. Роберт заметил движение слишком поздно, но благодаря хорошей реакции успел уклониться. Край ботинка задел его бровь. Уже начав двигаться, Роберт воспользовался инерцией и развернулся. Это заняло у него всего долю секунды, но благодаря размаху он смог бы нанести действительно сильный удар нападавшему в грудную клетку. Тем не менее, в последний момент что-то заставило его ослабить удар. На этот раз контратаки не последовало. Противник отшатнулся назад. В мгновение ока Хантер успел развернуться. Очутившись лицом к лицу с врагом, он вытянул вперед руку с оружием. Дуло его пистолета оказалось в паре сантиметров от лица нападавшего. «Только попытайся дернуться, и поужинаешь с Элвисом». «Чёрт, а ты быстрый!» Хантер нахмурился. Голос был женским. «Ты кто, мать твою, такой?» Осведомилась его противница. «Я?» Роберт повыше поднял пистолет. «Это ты кто такая?» «Я первая спросила». «Но у меня пистолет». «Да ну, у меня тоже был пистолет». «Знаешь что...» Мой-то при мне, и я целюсь тебя прямо в лицо. Женщина помолчала. Что ж, это аргумент. Она подняла руки. Спрошу еще раз, если ты уже забыла. Ты кто такая? Меня зовут Уидни Майерс. Ее голос был совершенно спокойным. Роберт подождал, но больше она ничего не сказала. И что? Твое имя должно что-то значить для меня? Я частный детектив. Если позволишь, я покажу тебе мои документы». «Держи руки так, чтобы я их видел, милочка». Хантер подозрительно присмотрелся к ней. Хотя тут было темно, он увидел, что Майерс одета в черные брюки и рубашку, туфли-лодочки и шапку. На поясе виднелась маленькая барсетка. «Ты больше похожа на грабителя, чем на частного детектива». «Ну и ты, как коп, не одеваешься», — парировала она. «Почему ты решила, что я коп?» девушка мотнула головой в сторону шкафа. «У тебя стандартный полицейский фонарик, в отличие от пистолета. Такое оружие копам не выдают. Пистолет модели HK-USP, столь любимые спецподразделения «Морские львы». То ли ты из спецотдела, то ли просто любишь классные пушки. А может, и то, и другое». Роберт по-прежнему целился и между глаз. «Если ты знала, что я коп, то какого чёрта напала на меня?» «Да ты мне и слова вставить не дал. Я хотела вежливо попросить тебя повернуться, когда ты внезапно вообразил себя капитаном Америка. Я просто защищалась». «Если ты частный детектив, то кто твой заказчик?» Немного подумав, спросил Хантер. «Ты же знаешь, что я не могу тебе этого сказать. Это коммерческая тайна». Роберт демонстративно посмотрел на свой пистолет. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не думаю, что у тебя есть выбор» мы оба знаем что ты не выстрелишь на твоем месте я не был бы столь уверен в этом хантер хихикнул мне нужен только повод уидни не ответила кроме того я могу арестовать тебя за проникновение со взломом ты же знаешь как это все происходит тебе придется вызывать в участок адвоката мы проведем допрос и так далее в общем мы все равно узнаем Так что лучше бы тебе прямо сейчас мне все рассказать, или ночь будет долгой. Он чувствовал, как по правой щеке стекает кровь. Бровь была рассечена. Мейерс смерила его взглядом. Она видела, что детектив не отпустит ее просто так, но в то же время она не могла рассказать ему правду о Кате и Леониде Кадрове. Уидни не хотела делиться своими секретами. Во-первых, по привычке, а во-вторых, она не хотела раскрывать свои источники информации. Чтобы Майерс могла выйти на потенциальных клиентов, ее информатор из полиции Карл О'Коннор каждый день присылал ей список имен и фотографии пропавших без вести. О'Коннор не состоял в отделе поиска пропавших. Этот старый друг Уидни, настоящий компьютерный гений, работал системным администратором электронной базы данных полиции Лос-Анджелеса. Его неограниченный доступ ко всей необходимой Майерс информации относительно пропавших без вести давал ей преимущество при расследовании многих дел. Получив фотографию Келли Дженсон, Уидни заметила внешнее сходство девушки с Катей Кадровой. Именно поэтому она и забралась сегодня в эту квартиру. Майерс искала зацепки по своему делу. Но обо всем этом она не могла рассказать Хантеру. Однако что-то говорить все таки придется. «Ну ладно», — Уидни решила импровизировать. «Я работаю на бывшего парня пропавшей», — невозмутимо сказала она. «Как его зовут?» — нахмурился Роберт. «Ты же знаешь, я не могу назвать тебе его имя!» Девушка улыбнулась. «Без его согласия, либо предписания суда. А у тебя нет ни того, ни другого». И он обратился к тебе, вместо того, чтобы пойти в полицию. «Ну, что тут скажешь. Некоторые люди просто не доверяют копам». Майерс попыталась опустить правую руку. «Эй!» — возмутился Хантер. «Не двигайся, дорогуша. Что это ты надумала?» Она прижала ладонь к боку, глубоко вздохнув. «По-моему, ты переломал мне пару ребер». «Ничего подобного. Роберт и глазом не моргнул. У тебя хоть кровь не идёт». не покосилась на ранку у него на лбу. «Никогда не видела, чтобы кто-то двигался настолько быстро. Я же тебя видела. Ты должен был вырубиться». «Хорошо, что я успел отреагировать». Роберт осторожно помассировал шею. «Как ты сюда забралась? На замке нет следов взлома». Майерса содарила его очаровательной улыбкой. Дело усложнялось. Что ж, нужно стоять на своем. Что это я все болтаю-болтаю, а ты мне даже свое имя не назвал, не говоря уже о том, чтобы предъявить удостоверение. Черт, да я даже не уверена в том, что ты действительно работаешь в полиции. Ну, ты точно не из-за дело поиска пропавших. Так кто же ты? Откуда ты знаешь, что я не из-за дела поиска пропавших? Улыбка сползла с лица Уидни потому что раньше я там работала. Глава пятьдесят Роберта не сводил глаз с Майерс, но та не отводила взгляда. «Ладно», — наконец сдался он, «покажи мне свою лицензию частного детектива. Только медленно». «А ты мне покажи полицейский значок», — не смолчала Уидни. Роберта тянул в сторону полукожаной куртки. На поясе виднелся значок. Кивнув, Майерс расстегнула барсетку и передала Хантеру черный кожаный бумажник. Тщательно проверив ее удостоверение, Роберт перевел взгляд на девушку. темные глаза, точёный носик, высокие скулы, полные губы, идеальная кожа, стройная фигурка. Убрав пистолет в кобуру, он поднял фонарик оружия оружие Майерс, 226 й полуавтоматический Зигзауэр. «Наверное, частным детективам хорошо платят». Хантер вытащил магазин, и проверил, не остался ли патрон в стволе, прежде чем вручить оружие Уидни. «Такая пушка стоит два с половиной косаря». Он убрал магазин в карман. «И что? Ищешь новую работу? Мне такой парень как ты не помешает. У меня отличные условия труда и страховка». Взяв салфетку с комода, Роберт отер кровь со лба. «Да? Знаешь, меня только одно смущает. Мне с таким боссом не сработаться». Уидни улыбнулась. «О, а ты за словом в карман не лезешь, да? Девчонки, небось, так тебе и липнут». Хантер не стал обращать внимания на ее замечание. «Так что, скажешь мне, как тебя зовут, или к тебе обращаться мистер-детектив?» — спросила она, скрестив руки на груди. «Меня зовут Роберт Хантер». Он передал девушке бумажник. «Я детектив полиции Лос-Анджелеса». «Какой отдел?» Уитни мотнула головой на его значок. «Я уже знаю, что ты не из отдела поиска пропавших без вести». Роберт опустил фонарик на комод. «Спецотдел убийств». Глаза Майерс расширились. Она знала, что это значит. «Когда?» — прошептала она. «Когда что?» «Не корчи себя, идиота. На дурака ты не похож, а мне надоело выпендриваться. Ты знаешь, когда умерла Дженсен?» Хантер увидел отчаяние на ее лице. «Вчера». Он механически посмотрел на часы. Ее тело нашли вчера или ее вчера убили? И то, и другое. Она была мертва только пару часов, когда мы нашли ее. Тот, кто похитил ее, держал ее в заложниках почти три недели, прежде чем убить. Роберт не ответил. Майерс наверняка знала, по какой причине похититель мог так поступить. Как ее убили? Хантер промолчал. «Ой, да ладно! Я же не выспрашиваю у тебя то, что является тайной следствия. Я знаю правила и понимаю, что ты мне можешь рассказать, а что нет. Если ты мне не скажешь, как ты думаешь, сколько времени мне понадобится на то, чтобы получить эту информацию? Нужно всего лишь сделать пару телефонных звонков. У меня сохранились контакты в полиции». Роберт все еще молчал. «Ну хорошо, сама узнаю». «Убийца использовал нож». Майерс провела кончиками пальцев по нижней губе. «Сколько жертв?» Хантер с любопытством посмотрел на нее. «Сколько у вас жертв? Если ты из спецотдела, это значит, что этот тип уже убивал раньше, либо Келли Дженсен была убита с особой жестокостью, или и то, и другое. И если бы ты попросил меня угадать, я бы сказала, что и то, и то». Детектив молчал. «Ты ловишь серийного убийцу, верно?» Учитывая, что ты была копом, ты ловишь все на лету. Уидни отвела глаза. Ладно, твоя очередь рассказывать, сказал он. Что это за парень Келли, на которого ты работаешь? Майерс не хотелось лгать. Теперь тебе нужна информация от меня? Она кокетливо приподняла брови. Опять решила поиграть со мной, милая. Я думал, тебе надоело выпендриваться. Уидни возмущенно посмотрела на него. Келли Дженсон мертва. Ее убили так, что если бы ты побывала на месте преступления, то потом не отделалась бы от кошмаров. Твое дело об исчезновении закрыто. Вот и все, что тебе нужно знать. Право заказчика на конфиденциальность не отменяется в случае закрытия дела, и ты это знаешь. Бывший парень может быть подозреваемым. Уид не помедлила. Это не он. Уверенно заявила она. «Или ты думаешь, что я не проверила его, прежде чем взять это дело?» «Ты сам сказал, что Кейли убили вчера. Моего заказчика не было в стране пять дней». «Если ты так уверена в его невиновности, то почему бы тебе не назвать мне его имя? Тогда я его тоже проверю». В комнате повисло напряженное молчание. Уидни подняла левую руку ладонью вверх. «Верни мне патроны, пожалуйста». Роберт понимал, что ей нужен жест доверия. «Ты мне, я тебе». Медленно достав магазин из кармана, детектив передал его девушке. Майерс не стала заряжать пистолет. Она молча смотрела на магазин, чувствуя, как ее ложь разрастается, словно снежный ком. Уидни понимала, что не сможет это контролировать. Нужно было выбираться отсюда, пока она не допустила ошибки. «Ты знаешь, что я не могу назвать тебе его имя. Если я так сделаю, то у меня больше не будет клиентов». Но я могу передать тебе все, что я успела узнать по этому делу. Может это даст тебе какую-то зацепку? Хантер видел, как подергивается ее левое века. Дай мне пару часов на то, чтобы все собрать, и я передам тебе все материалы. Роберта не сводил с нее взгляда. Я знаю, где найти тебя. Он проводил ее взглядом, сунул руку в карман и достал ее удостоверение частного детектива, который успел стянуть. А я знаю, где найти тебя. Ухмыльнулся он. Глава 56. Студия Келли Дженсон располагалась в переоборудованной автомастерской на узкой улочке среди магазинов в Кольвер-Сити. Она находилась на вершине небольшого холма, вдалеке от Центральных улиц. Справа от студии протянулась парковка, где днем владельцы здешних лавок оставляли свои машины. Ночью тут было пусто. Освещал парковку только один старенький пожелтевший фонарь. Хантер оглянулся в поисках камер слежения, но их не было. Студия была просторной и скудной, но весьма рационально обставленной. На полках и в шкафах громоздились разнообразнейшие краски, кисточки, палитры и холсты. Завершенные картины занимали всю северную стену. Они все размещались на большой деревянной стойке. Мольберт тут был только один — Он находился в полуметре от огромного окна, выходившего на запад. «Наверное, Келли нравилось любоваться закатом во время работы», — подумалось Хантеру. Картину на Мольберте закрывала забрызганная краской тряпка. В отличие от Лоры Митчелл, Келли, судя по всему, обычно работала только над одним полотном, а не над несколькими одновременно. Подняв измазанную краской тряпку, Роберт посмотрел на картину, скрывавшуюся под ней. На вершине пологого холма, под темными сумрачными небесами, раскинулись руины старого дома, окруженного спокойными водами озера. Хантер отступил назад, чтобы получше разглядеть полотно. Келли работала в стиле реализма, и эта картина дышала жизнью. Казалось, что зритель стоит на берегу, глядя на горизонт. Но при этом Дженсону удалось использовать довольно странный прием, с которым Роберту еще не приходилось сталкиваться. Весь пейзаж... Воспринимался так, будто зритель смотрел на него через закопченое стекло. От полотна веяло грустью, все было серым, тучи готовы были разродиться грозой. Картина выглядела настолько реальной, что Хантеру стало холодно. Он поднял воротник, грея шею. Помещение, в котором работала Келли, было просторным и почти пустым. Из мебели тут были только полки и шкафы у стен, стойка для полотен, старое потрепанное кресло в паре метров от окна, и мольберт. Ни тебе двухметровых полотен, ни перегородок, ничего. Тут и негде было укрыться. В одном углу ютилась импровизированная кухонька, в противоположном — маленькая барная стойка. Роберт все осмотрел. Убийца никак не мог спрятаться здесь, а потом подкрасться к Дженсен незамеченным. Подойдя к окну, Хантер залюбовался открывавшимся отсюда видом. Студия находилась на вершине холма, и ничто не препятствовало взору. Неудивительно, что Келли предпочитала рисовать, стоя лицом к окну. Детектив проверил замки. Все они были новыми и очень надежными. Небольшая парковка находилась слева от дома, и из окна была видна только ее часть. И вдруг всего в метре от Хантера что-то пронеслось за окном с невероятной скоростью. Черт! отпрыгнув, Роберт схватился за пистолет. По подоконнику пробежала черная кошка. Хантер замер на месте, вытянув руки вперед пальцы лихорадочно сжимали рукоять пистолета, пульс зашкаливало. «Проклятие! Второй раз за ночь!» выдохнул он. «Как же он не заметил кошку?» Придвинувшись поближе, Роберт присмотрелся внимательнее. Снаружи было темно, и потому оконное стекло сейчас больше походило на полупрозрачное зеркало. Ночью человек в черной одежде мог следить за Келли, и девушка не заметила бы его. Хантер распахнул окно, И прохладный ветерок нежно коснулся его лица. Перегнувшись через подоконник, детектив осмотрел соседние магазины и парковку. И тут он заметил, что на противоположной стене что-то мигает. Глава 57. Джессика Блэк вскинулась от сна от жуткого крика. По телевизору показывали старый черно-белый фильм ужасов категории Б. Девушка уснула на диване, забыв выключить телевизор. Сонно протерев глаза, Джессика с трудом села на диване и обвела взглядом комнату, пытаясь понять, куда же подевался ее парень, Марк. Марка нигде не было. Женщина на экране завопила опять, и Блэк, поспешно нащупав закатившийся под плед пульт, выключила телевизор. Ароматизированная свеча почти догорела. В комнате едва уловимо пахло яблоками и корицей. На минутку Джессика залюбовалась ее пламенем. А рядом на диване лежала акустическая гитара Вектор. Все еще глядя на огонь, девушка пробежала пальцами по струнам, предавшись воспоминаниям. Первую гитару Джессике подарили на день рождения. Папа купил инструмент на распродаже. Это была старая поцарапанная коряга с ржавыми струнами, чье звучание напоминало скорее стон подыхающего пса, чем музыку. Но даже в таком возрасте девочка уже понимала, что отец потратил на гитару больше денег, чем мог себе позволить. И все только для того, чтобы она была счастлива. А Джессика и вправду радовалась подарку. Ее увлечение игрой на гитаре началось за два года до этого. До того, как мама заболела, она каждый вечер водила Джессику гулять в маленький парк неподалеку от дома. Однажды, когда они подошли к своей любимой лавочке, оказалось, что рядом на лужайке расположился старый негр, игравший на гитаре. Вместо того, чтобы веселиться с другими детьми, Джессика уселась на траву и стала слушать музыку, очарованная звуками, которые старику удавалось извлечь из шести струн. Тот негр больше не возвращался в парк, но девочка его не забыла. Через неделю ее мама заболела. Врачи не могли понять, что с ней. Болезнь быстро развивалась, превращая улыбчивую энергичную женщину в живой скелет. Отец Джессики чах вместе со своей женой ее состояние становилось все хуже а он все больше впадал в депрессию зарплаты продавца в супермаркете едва хватало на жизнь а через два месяца после того как мама заболела отца уволили семью постиг финансовый крах мать джессики умерла на следующий день после того как врачи диагностировали у нее редкую форму рака последним счастливым воспоминанием девочки был тот вечер в парке когда они с мамой слушали звон гитары джессики казалось Что всякий раз, когда она играет, это воспоминание будто оживает в ее душе. У нее не было денег на уроки музыки или учебники, но все свое свободное время она проводила с гитарой. Вскоре Блэк разработала собственную технику игры. Она перебирала струны, пытаясь выяснить, на что еще способен этот инструмент. Ее стиль был уникален. Такого еще никто не слышал. Когда Джессике было 19, Одна независимая компания звукозаписи в Лос-Анджелесе предложила ей сотрудничество. Блэк выпустила шесть альбомов и совершила несколько гастрольных туров по стране. Ее знали и ценили любители джаза, но ее музыка была слишком необычной, чтобы пускать ее в эфир популярных радиостанций. Три года назад менеджер ее компании решил обратиться к потенциальным покупателям напрямую. Он снял Джессику в паре клипов и выложил эти записи на YouTube делая ставку на талант и красоту девушки. Блэк была очень миловидна. Маленькая, метр шестьдесят пять ростом, и хрупкая, с черными прямыми волосами, не спадавшими на плечи, чарующими темно карими глазами, полными губами и безупречной кожей. Она привлекала к себе внимание всех вокруг. Рекламный трюк сработал сполна, но даже менеджер не ожидал такого результата. Записи Блэк распространились в социальных сетях. Её рейтинг на Ютубе взлетел до предела. Более миллиона просмотров за первый месяц. Её ролик очутился на главной странице Ютуба, став самым популярным. На сегодняшний день альбомы Джессики распродавались не хуже, чем у знаменитых поп-групп. К тому же слушатели с удовольствием скачивали её записи из интернета. Девушка смотрела гостиную. На кофейном столике стояла грязная тарелка и полупустая бутылка красного вина. Увидев это, Джессика вспомнила, что ужинала в одиночестве. Марка не было дома, и вернется он не скоро. Она познакомилась с Марком в джаз-клубе Каталина на бульваре Сансет, два года назад после ее выступления. Тем вечером Блэк сидела в баре, в окружении фанатов и пары журналистов. Она заметила, что кто-то осланяется у сцены высокий, широкоплечий парень, собранными хвост длинными черными волосами. Но девушка обратила на него внимание вовсе не из-за приятной внешности, ее удивил взгляд, которому накинул ее гитару. Извинившись, Джессика оставила своих поклонников сидеть за стойкой бара и подошла к незнакомцу, чтобы узнать, чем же его заинтересовал ее инструмент. Завязалась непринужденная беседа, и оказалось, что Марк тоже был гитаристом. Он получил образование в консерватории, но не стал заниматься классической музыкой, создав собственную рок-группу «Даст». Группа Марка всего пару дней назад подписала первый контракт на студийную запись альбома. Тем вечером они отправились поужинать вместе на Sunset Стрип». Марк был веселым, умным и очаровательным парнем. После пары свиданий Марк и Джессика начали встречаться — и уже через 8 месяцев сняли в Бербанке большую квартиру на верхнем этаже здания, где когда-то размещался супермаркет. Благодаря раскрутке в интернете и на телевидении первый альбом группы «Даст» стал настоящей сенсацией. Второй альбом только был написан, его выпуск планировался через месяц. Вскоре начнутся гастроли, а пока что группа отправилась в предрелизный тур. Музыканты собирались дать 8 концертов в небольших городках Калифорнии. Первый концерт проходил сегодня в Фортуне. Марк и его группа уехали сегодня утром. Подтянув ноги к груди, Джессика посмотрела на часы. Час восемнадцать. Она заснула в неудобной позе, так что затекла шея. Девушка немного посидела на диване, ожидая, пока боль в шее уляжется. Она страшилась одиночества. Но если провести ночь на диване, она еще больше будет скучать по Марку. Отхлебнув вина, Блэк задул ароматическую свечу и пошла в спальню. У нее всегда были проблемы со сном. Иногда Джессика ворочилась в кровати по несколько часов, прежде чем ей удавалось уснуть. Но сегодня, выпив вина, девушка задремала, едва коснувшись головой подушки. Щелк, щелк. Моргнув, она открыла глаза. Это ей приснилось? Или что-то действительно щелкнуло. Шторы в спальне не были задернуты, за окном висела полная луна, заливая комнату серебристым светом. Джессика медленно ввела взглядом комнату. Ничего странного. Она внимательно прислушивалась, но звук не повторялся. Через минуту девушка начала засыпать. Щелк! Щелк! Ее глаза тут же распахнулись. Ей не послышалось. Странный звук доносился откуда-то из глубины ее квартиры. Сев на кровати, девушка включила лампу на прикроватном столе и прищурилась. Она не закрутила кран, но если так, то почему звук прерывистый? Стук-стук. Блэк задержала дыхание. Жилка запульсировала у нее на шее. Ну вот опять. Звук доносился из-за двери спальни, словно кто-то осторожно прошел по паркету. «Марк!» — позвала Джессика. Ей тут же стало стыдно за это, Марк вернется только через пару недель. Что же делать? Блэк задумалась. Но что ей оставалось? Лежать без сна до самого утра? Может. Там ничего страшного. Нужно сходить и проверить. Она медленно выбралась из постели. На девушке были лишь трусики и тоненькая майка. Выйдя из комнаты, она включила свет. Ничего. Джессика подождала немного. Тишина взяв старую бейсбольную биту марка из кладовки она осторожно двинулась по коридору вступив на кафель в ванной девушка поежилась от холода ее зазнабила все краны были плотно закручены вода не капала блэк осмотрела гостиную кухню комнату марка с игровыми приставками комнату для репетиций во всей квартире было тихо и только тикали часы на кухне она проверила двери и окна все заперто да «Безболистка изменяющая та», — пробормотала Джессика. «Но Биту все же лучше оставить у кровати». Войдя в спальню, девушка еще раз обвела взглядом комнату, прислонила Биту к прикроватному столику и улеглась спать. Выключив лампу, она свернулась калачиком под одеялом. Но когда Джессика закрыла глаза, все волоски на ее теле встали дыбом, словно в ней пробудился какой-то древний инстинкт, чувство опасности. Она явственно ощущала, что не одна в этой комнате, тут кто-то был. И тут она услышала, уже не щёлканье, хрипловатый шепот: Ты забыла посмотреть под кроватью!